Договор об уступке Глава 43 Одним сентябрьским утром мы незаметно для себя пересекли границу Франции. «Смотри, здесь вступает в действие наш договор», — сказала Элизабет. Машина была забита вещами. «Сперва кажется...» Можно уехать с пустыми руками, а потом вдруг пугаешься. Как же я буду жить без лорда Джима? Будильника с двойным звоном, сонат Шуберта, второго тома словаря «Робер» — имена собственные, без ракетки «Хэт», австрийских носков, зубной пасты «Эльжидиум», если она там, куда мы направляемся, «Полароида», старого пуловера, который я надеваю по выходным дням, медные лампы, виски, белая лошадь, будет чем отпраздновать наш переезд, пилочки для ногтей, заварного чайника с фланелевым колпаком, хромированного тостера, сталь от одиночества, коробки для сигар и так далее. У Элизабет тоже любимые вещи, красный плед, альбом с фотографиями, фен кусочек черного кружева, грозовой перевал, карманные издания. «Смотри вперед!» — все повторяла Элизабет, поскольку Габриэль без конца вертел головой. Заднее сиденье автомобиля, забитое их вещами, наполняло его неописуемой радостью. К тому же вещи вели себя очень смирно, хотя известно, что заднее сиденье обычно становится местом потасовок. А ведь эти были, к тому же, из двух разных домов. Они катили по бесплатной бельгийской автостраде, вокруг был плоский равнинный пейзаж, море и поля находились на одном уровне, в воздухе парили насмешливые чайки, а на дороге встречались впряженные в повозки лошади. Навстречу им то и дело летела реклама супермаркетов. А потом вдруг они попали совсем в другую эпоху. Шпили соборов, каланча с позолоченным драконом на самом верху, ступенчатые фасады, узкие улочки, мосты и каналы, по которым плавали дикие утки и шелохвосты. Приехали Гент. Я постаралась для твоей легенды, нашей. Пусть нашей. Габриэль вышел из машины, и недоуменно огляделся, что, собственно, легендарного было в маленькой площади, окаймленной деревьями, со статуей посередине. Площадь как площадь. Узнаешь, кто это? Нет? Да это же Карл Пятый, император. В его империю входили Кастилия, Арагон, Неаполь, Сицилия, Нидерланды, Франш-Конте. «Богемия, Австрия. Ну что, достаточно?» «Здесь прежде стоял дворец, в котором он появился на свет. Правда, от него ничего не осталось. Мы будем жить на том самом месте, где он когда-то стоял. Видишь тот дом семнадцатого века в самом углу площади Принцхофф? Если не ошибаюсь, нам туда». Габриэль был сражен. Вот это подарок так подарок, да еще и Испания не забыта. Их встречала хозяйка дома, деловая дама. Господин и госпожа В. — она назвала фамилию, Элизабет. — А я вас уже не ждала. Как доехали, все в порядке? Ей было хорошо за пятьдесят, сразу бросились в глаза налет снобизма и авторитарность — за четверть часа она успела показать все как включать свет и отопление, где подсобка впрочем я для вас составила памятку и прикнопила ее на внутренней стороне дверцы кухонного шкафа удачи бросила она и заспешила когда шум мотора ее бмв смолк они взялись за руки и стали кружить по гостиной а затем присмирели и разошлись по разным комнатам им было слегка не по себе они привыкли к островам теперь перед ними раскинулся целый континент оба притихли и занялись его обживанием стараясь не шуметь и не беспокоить другого мало помалу преодолевая внутренний страх они все же стали сближаться пока наконец не оказались сидящими в двух креслах гостиной. Она задумалась о детях. Чем-то они теперь занимаются. Он знал, о чем ее мысли. Вряд ли мужчина может заполнить пустоту, образовавшуюся у женщины в отсутствие детей. Хозяйка сделала им подарок, заполнив холодильник с недью и все же Габриэль предложил выйти прогуляться и отведать местных блюд. Элизабет охотно согласилась. Ресторанчик «Детап» и «Детепель» на улице жервал был похож на чердак или лавку старьевщика. Их усадили между набитым соломой чучелом лошади, горшками с цветами и оленьими головами домой они возвращались уже в другом настроении им покровительствовали сам карл пятый и еще одна фея габриэль лежал в ночи с широко открытыми глазами изо всех сил которые у него еще оставались после насыщенного эмоциями дня, предаваясь одному из самых непростых занятий, доступных человеку — неподвижности. Он и представить себе не мог, сколько всяких движений совершает постоянно человек, независимо от того, хочет он этого или нет. Он объявил своему телу войну, но то без конца бунтовало. Стоило ему совладать с бицепсом, как вдруг начинала дергаться нога. То там, то здесь давали о себе знать нервные толчки, а уж сердце вообще было не унять, а все дело было в том, что стоило им погасить свет, как Элизабет вытянулась на нем и уснула. «Я недостоин такого чуда, — думал он, — женщина, выбравшая мое тело, чтобы уютно свернуться на нем калачиком Имеет право на покой. Мое непрестанное шевеление разбудит ее, И чуду придет конец. Нужно терпеть, иного не дано. Сопротивляться усталости, быть на чеку. Я часовой на чеку. Он проснулся от того, что его обдало каким-то нежным теплом элизабет стояла рядом и улыбалась она была уже одета и прихорашивалась. — ты разговаривал ночью я разговаривал вздрогнул он от стыда да да я слышала бог мой но что я говорил да не пугайся ты все вполне пристойно да и очень кстати к тому же прошу тебя скажи «Так, всего одна фраза, но она свидетельствует о твоем хорошем воспитании. Жаль, что она не пришла в голову мне «Да здравствует Бельгия!» «Как? Да здравствует Бельгия!» «Эта чудесная маленькая страна достойна здравец!» Он повторил несколько раз эту фразу с дурацким видом, как ребенок, не выучивший урока. При этом перед ним предстал некий образ — кто-то, похожий на Виктора Гюго, коренастый, с величественным выражением лица, серебристой шевелюрой и такой же бородой. — Что с тобой? — Он нахмурил брови. Ему было известно, как ловко по утрам от людей удирают сны. Если не принять мер предосторожности, они навсегда канут в ненасытной тьме бессознательного. Но да, ему приснился Гюго. Теперь весь сон с необыкновенной четкостью всплыл на поверхность памяти. Гюго был не один. Его окружала толпа. Он обращался к ней, — Добро пожаловать в это царство, друзья! Вы сделали правильный выбор. Когда мне пришлось спасаться от коротышки Наполеона и его жалкого государственного переворота, меня здесь приняли с распростертыми объятиями. У этой молодой нации есть вкус к свободе. Вы будете замечательно чувствовать себя здесь. Будьте счастливы! И ушел под возгласы почитателей «таков был сон, чтоб мне провалиться, но как объяснить его?» Тем, что изгнанники испытывают друг по отношению к другу благожелательность. Когда он окончательно очнулся ото сна и захотел рассказать о Гюго Элизабет, ее уже не было. Она была в соседней комнате, собиралась на работу, шуршала бумагами, наполняла ручку чернилами. «Чем непримерная школьница?» — умирился он и решил молчать о сне. Элизабет ведь не нуждалась так, как он в высоких покровителях. Она умела принимать жизнь такой, какая она есть, и не забивать себе голову всякими стратегиями. Он вскочил и быстро оделся. «Все в нем пело». Бельгия — приют измученных французов, Дюма тоже бежал сюда, когда на него носили кредиторы. Элизабет приступала прямо в этот день к исполнению своих обязанностей в постоянном представительстве Франции в европейском сообществе. Завтрак был накрыт на маленьком мраморном столике — Оба молчали, Элизабет была уже мысленно на работе, Габриэль проводил ее до Гентского вокзала на вид необычного укрепленного замка из красного кирпича с зазубринами, с множеством башенок различных размеров и конфигураций, не дать не взять обиталища какого-нибудь железнодорожного божества. На предложение встретить ее вечером он получил отрицательный ответ, ее рабочий день был ненормирован. Габриэлю предстояло прожить самый долгий и бесконечный день в своей жизни, и он употребил его на то, чтобы сполна насладиться своим счастьем. Он бродил по городу, останавливаясь перед всеми его чудесами, фасадом вольных перевозчиков, триптихом загадочный агнец, замком Жерара-дьявола и повторял «Отныне это наше царство». Затем занялся поиском небольшой квартирки, где придется пережидать, когда семейство Элизабет приедет ее проведывать. Агент по недвижимости давно перешагнул пенсионный возраст и теперь для собственного удовольствия помогал людям. Нашлось у него и кое-что для Габриэля. 30 квадратных метров на пятом этаже дома, стоящего напротив того, где они поселились вместе, нужно было только перейти площадь. Контракт был подписан на «Гезенский манер». Примечание «Гезы» — союз нидерландских дворян, составившийся в 1566 году против тирании под предводительством Вильгельма Аранского. Название пошло от презрительной клички «Гёзы — нище данной им испанской знатью». Конец примечания. А потом отправился на базар и наполнил всякой снедью корзину. Вернувшись домой, слово, давно потерявшее для него смысл и теперь заново переживаемое, принялся заготовку, нарезал сало ломтиками, нашинковал лук, петрушку, слушая, как потрескивает в гусятнице масло, и раздумывая, понравится ли Элизабет кролик, приготовленный по рецепту монахов-траппистов. И все это целый день он делал с ощущением счастья. Правда, к вечеру в голову закралась мысль, что Элизабет не придёт. Вспомнив о своём долге перед семьёй, и аннулирует их соглашение, Габриэль ходил по дому взад-вперед, как лев в клетке. Четыре с половиной века назад Карл Пятый держал львов, они составляли гордость его замка и даже были изображены дюрером. Но чувство долга Элизабет в этот день молчало Как и во все последующие 364. В половине десятого вечера раздался звонок. Я чуть жива. Ой, чем это так вкусно пахнет? В четверг мы приглашены в гости. Как ты на это смотришь?